Глава двенадцатая «Всё хорошо, всё будет хорошо!» Королевская стража окружила их. Кива вцепилась одной рукой в руку отца, а другой — в руку брата. Сладкий запах осозники защекотал ей ноздри, когда стражники топтали в грязь корзинку с ягодами, которые Кива с Керином с таким трудом собирали. «Больше не будет маминого варенья. Не сегодня». никогда-либо. Фаран Мериден, вы арестованы!» — провозгласил стражник, остановившийся прямо перед отцом Кивы. У него было доброе лицо, и поэтому Кива не понимала, откуда в его глазах столько ярости. У всех остальных солдат напротив сердца красовались серебряные эмблемы, но у него была выгравирована золотая. «За что?» — возмутился Фаран. Кива подняла взгляд на отца, заслышав в его голосе нечто странное. Как прошлым летом, когда они с Керином играли в реке и поспорили, кто глубже заплывет и дольше задержит дыхание. Кива выиграла с большим отрывом, но когда она вынырнула на поверхность, отец, дрожа, сказал ей больше никогда так не делать. И сейчас в его голосе она услышала те же эмоции. — Дрожащей рукой он сжимал ее ладонь, словно пытаясь успокоить их обоих. Кива крепко вцепилась в его руку, давая понять, она рядом. Когда солдаты покинули дом и окружили их, отец сказал, что все будет хорошо, и Кива ему верила. Он бы никогда ей не соврал. «Вас видели на рынке рядом с человеком, который, как известно, является мятежником». «Ответил стражник с золотым гербом. «Вы приговорены к тюремному заключению по подозрению в измене против короны». На несколько секунд отец Кивы, казалось, потерял дар речи. Лицо его побледнело, как луна, медленно плывущая по небу у них над головами. «Я... вы...» Фарен расправил плечи и начал заново. «На рынке полно людей». Я мог столько мятежников плечом задеть и даже не узнать об этом. Да что там говорить? Я мог их лечить? Я же лекарь. Ко мне приходит множество людей. Не буду же я каждого допрашивать перед лечением. «А может, и стоило бы», — бесстрастно ответил стражник. «Либо вы отходите от детей и идете с нами по доброй воле, либо нам придется вас заставить». Фарен чуть ли не до хруста костей стиснул дочери руку. Кива в страхе пискнула, а ее брат рядом громко ахнул. Она повернулась к Керину. Рот у него был вымазан осозничным соком, а изумрудные глаза, в точности такие же, как у Кивы, округлились. Он весь дрожал. И хотя отец очень больно держал ее за руку, Кива нежно, успокаивающе сжала ладонь брата. «Я не... Вы не можете забрать меня от семьи!» — сказал Фаран. «Ваша семья уже сбежала!» Стражник махнул рукой в металлической перчатке на дом на холме, где совсем недавно еще находились мать Кива с ее старшими сестрой и братом. Из здания уже начал валить дым, окна кровоточили во тьму мерцающим оранжевым пламенем. «Скажите спасибо, что вы нам нужнее!» «Иначе бы мы их догнали и вместе с вами в Залиндов отправили». «В Залиндов?» Варен покачнулся, и Киви пришлось приложить все силы, чтобы его удержать. Ладошки у нее вспотели, несмотря на морозный воздух. «Вы не можете, не можете послать меня в...» «Довольно», — перебил его стражник с золотым гербом. Оглянувшись на двух других солдат, он приказал. «Взять его!» Эти два хлёстких слова вернули Киве дар речи, выпустили наружу панику. «Нет!» — заревела девочка, ещё крепче вцепившись в руку отца. «Папа!» — закричал Керен. Солдаты подняли мечи и двинулись вперёд, сокращая расстояние между ними. Фарен, вырвав руку, с силой оттолкнул Киву, и она, отступив на три шага, свалилась на землю. Керин должен был упасть за ней следом, но его липкие от сока пальцы выскользнули у нее из руки, и мальчик отпрыгнул в сторону, но не к отцу, а к кинжалу, которым Фарон подрезал листья алоэ. «Керин, не смей!» — крикнула Кива. Но Керин ее не слышал и не слушал. Вместо этого мальчик подхватил кинжал и с ревом бросился на приближающихся стражников. Все произошло в считанные мгновения, так быстро, что Кива с земли ничего не увидела, ничего не поняла, пока не стало слишком поздно. Всего несколько секунд, и Керин, который только что сломя голову, несся вперед, упал на землю, хватаясь за грудь. А из его груди торчал меч. Казалось, прошли годы, прежде чем солдат достал меч. С тошнотворным звуком лезвие прошло сквозь плоть и кости. И только тогда все поняли, что произошло. «Нет!» — взвыл Фаран, упав на колени перед сыном и прижав руки к его маленькой груди. «Нет, нет, нет!» «Керин!» — прошептала Кива. Слезы застилали ей глаза. Сквозь грязь она подползла к ним, и сок осозник пачкало ей руки, колени, одежду. керин кто «То-нибудь принесите! Принесите!» Фарен с трудом сглотнул. Никто не мог ничего принести. Не существовало такого лекарства, которое бы спасло мальчика, потому что глаза его уже закатились. «Нет!» — Кива потянулась липкими руками к брату. «Нет! Керин! Нет!» Но не успела она, как и отец, дотянуться до его раны. Не успела она его коснуться, как тот -то твёрдой рукой подхватил ее за пояс и поднял в воздух. «Мы этого не хотели», — прорычал у нее над духом голос мужчины с золотым гербом. «Мы никогда не хотели ничего подобного». «Отпустите меня!» — Кива кричала и пиналась, безутешно рыдая. «Отпустите! Мне нужно! Вы должны!» «Поднимайте его!» — приказал стражник солдатам, окружающим фарона «Надо выполнить приказ». Тот юноша, чей клинок был окрашен кровью Керена, застыл над мальчиком. Лицо его посерело, как пепел. Его оттолкнули в сторону, и только тогда он пришел в себя, вытер меч и двинулся за остальными. «Папа!» — привела Кива, все еще пытаясь отбиться от стражника, но хватка у того была железной. «Папа!» Фарон не откликнулся на ее мольбы, как если бы он умер вместе с младшим сыном. Он не боролся, не сопротивлялся, когда стражники подняли его на ноги и потащили. «Папа!» — снова закричала Кива. «Похороните мальчика», — отдал приказ стражник оставшимся солдатам. Хриплым голосом он тихо добавил. «И поаккуратнее. Он всего лишь ребёнок». Мужчины направились к Керину, и Кива забилась ещё яростнее. «Не трогайте его!» — завизжала она. «Не смейте!» «Извини, девочка», — пробормотал державший её стражник. «Но ты сама виновата». «Отпусти меня!» — еле выдавила Кива между всхлипами. «Папа! па! Острая боль прервала ее крик. Перед глазами встала тьма. И ее мир, и ее жизнь в мгновение ока исчезли. «Я с тобой целый день нянчиться не буду, лекарь. Просыпайся!» Киву резко встряхнули, и она, распахнув глаза, села. Но вместо вдоха тут же зашлась кашлем. Она не могла дышать. не могла вдохнуть воздух в лёгкие, не могла... не могла... «Ой, хватит драматизировать!» надменно произнёс женский голос, и Киву больно застучали по спине. Кашляя и давясь, Кива попыталась отпихнуть руку обидчика, но вышла так себе. Боль полоснула ей руки, ноги, пробежала по желудку. Казалось, на ней живого места не осталось, словно кто-то мясницким ножом разрезал тело на миллион частей. «До вечного мира ради! Дыши нормально!» — приказала женщина, не прекращая бить Киву по спине. «Неужто это так сложно?» Потихоньку кашель утих, но боль никуда не ушла. Кива попробовала сделать еще один вдох, из глаз тут же брызнули слезы, и она подняла дрожащую руку, чтобы их смахнуть. Едва перед глазами перестало всё расплываться, как Кива, резко втянув в воздух, чуть было не закашлялась снова. «Ваше высочество!» выдохнула Кива при виде принцессы, сидящей возле её койки в лазарете. Лицо принцессы по-прежнему скрывала маска. «Что вы тут...» «Выпей, пока снова умирать не начала!» перебила принцесса Мирин, сунув ей в руку маленький, на четверть заполненный каменный стакан. Киви даже не пришлось нюхать белую жидкость. Она и так сразу догадалась, что это маковое молоко. В обычных обстоятельствах она бы не стала принимать изменяющие сознание препараты, тем более в присутствии принцессы Эвалона. Но от боли Кива практически не соображала, а уж говорить и подавно не могла. Одним глотком она пригубила жидкость с ореховым привкусом. Дозировка была не очень большой, так что ни сонливости, ни наркотического опьянения лекарство не вызвало. Зато быстро приглушила боль до глухого гула где-то на грани сознания. Стоило отдать принцессе Мирин должное. Она подождала несколько минут, пока лекарство подействует, и только потом спросила. «Лучше?» «Гораздо», — ответила Кива и через силу выдавила. «Спасибо». Осторожно, очень осторожно Кива подвинула подушку и откинулась на стену, морщась от боли. Лучше бы она выпила ещё макового молока, прежде чем двигаться. Зато теперь она хотя бы на что-то опиралась, а после нескольких глубоких вдохов и боль стала терпимой. «Надо ли мне...» э Кива взмахнула руками, изображая поклон. Мирин фыркнула. «Хотела бы я на это взглянуть». Похоже, принцесса не собиралась наказывать её за пренебрежение дворцовым этикетом. «Ты наверняка гадаешь, что же я тут делаю?» Мирин забрала из рук Кивы стакан и провернула его между пальцев, словно ей хотелось чем-то занять руки. Кива обдумала её вопрос, и медленно ответила. «Честно признаться, я гадаю, что тут делаю я». Теперь, когда маковое молоко подействовало, и она наконец-то смогла сосредоточиться на чем-то, помимо терзавшей ее боли, Кива осознала, что случившееся на Ордалии воздухом никак не вязалось с ее текущим состоянием. «Я упала», — продолжила Кива. «Я должна была умереть». «Да», — согласилась Мирин, — «должна была». Принцесса замолчала, и хотя к Киву мучили вопросы, она держала язык за зубами и ждала. Оглядев в тишине лазарет, она заметила, что принцесса пришла одна, без наследного принца. Ещё она увидела задёрнутые шторы вокруг койки в углу, койки Тильды, а значит, Джарен с Типом после испытания принесли больную женщину обратно. Самих юношей в комнате не наблюдалось. Зато на входе в лазарет стоял капитан Верес, И его бдительный взгляд то и дело замирал то на принцессе, то на Киве, то на дорожке, ведущей к дверям. Больше стражников, ни королевских, ни тюремных, Кива не увидела. При виде капитана у нее внутри все сжалось. Она слишком хорошо помнила их первую встречу, помнила, как он схватил ее — и как не отпускал, сколько бы она ни сражалась. Помнила, что он был там, когда подошла к концу жизнь её брата. Когда и её жизнь в каком-то смысле подошла к концу. Сглотнув, Кива повернулась к принцессе и поняла, что та всё это время за ней наблюдала. Она знала, что надо отвернуться, надо проявить почтение, но была она это не способна. Кива дерзко взглянула в заинтригованные голубые глаза Мирин, прикрытые маской. «Ты бы умерла», — наконец проговорила Мирин. «Ты бы умерла за нее». «Строго говоря, я бы умерла вместе с ней», — поправила Кива. «Умру я, умрет и она, помните? А если выживешь ты, выживет и она», — кивнула принцесса. «Если ты переживёшь следующие три испытания, из-за тебя на свободе окажется самая разыскиваемая женщина во всём королевстве». «Это такое большое «если», что, думаю, вам о нём пока волноваться не стоит». «Легко тебе говорить», — усмехнулась Мирин. «Это не твою корона она пытается украсть». «Вы её вообще видели?» Кива дёрнула головой в сторону задёрнутой занавески. «В ближайшее время...» она точно ничего ни у кого не украдет. Кива знала, что следует быть осторожнее, но она не могла заставить себя следить за языком, даже когда принцесса сузила глаза за маской. Переборов желание взять свои слова назад и свалить всю вину за излишнюю прямоту на маковое молоко, Кива вздернула подбородок и, не мигая, посмотрела принцессе в глаза. Жаль, что когда она проснулась, Рядом не оказалось ни Типа, ни Мота, ни джарна, никого, кто мог бы ответить на её вопросы. Но сойдёт и Мирин, раз другого варианта нет. «Как я выжила?» — спросила Кива прямо. У неё не осталось сил ходить вокруг да около. Мирин поставила стакан на столик возле койки и принялась теребить расшитый край красного плаща. «Ты мне...» «Напоминаешь мою девушку. Если бы она узнала, что ты сегодня умерла, она бы до конца жизни мне это припоминала. Говорила бы, что люди с подобной силой духа достойны еще одного шанса». У Кивы поплыла перед глазами. «Это вы меня спасли?» Мирин фыркнула. «О, боги, нет, конечно. Какое мне дело, что с тобой случится?» Смахнув невидимую пушинку с плеча, она продолжила. «Зато мой глупый братец...» — принцесса закатила глаза. — Похоже, даже наследного принца можно покорить красивым личиком. — Зачем нужна справедливость, когда можно влюбиться? Это же гораздо важнее. — Погодите, меня принц Деверик спас? У Кивы голова шла кругом. Бледная бровь Мирин взлетела под маску. «Ты упала с пятнадцати метров. Думаешь, ты могла каким-то образом выжить сама?» «Я... вы... он...» Кива едва могла говорить. «Это не может быть правдой, просто не может. Учитывая все, что она знала о Валентисах, учитывая, что именно из-за них она вообще оказалась в Залиндове. Но... почему?» «Я же только что рассказала». «Ты что, меня не слушала?» — нетерпеливо бросила принцесса, сложив руки на груди. «Ладно, неважно. Просто скажи спасибо, что жива». Кива заёрзала в кровати, поморщилась от боли и, не удержавшись, пробормотала. «Едва жива». «Прошу прощения». Вторая бровь Мерин взлетела вслед за первой. «Я сказала, едва жива», повторила Кива. «Такое чувство... будто у меня не осталось ни единой целой кости. Принцесса удивлённо хохотнула. «Вот значит, как ты моего брата благодаришь». «Его тут нет». «Зато есть я!» В её голосе послышались опасные нотки. «И тебе следовало бы проявить ко мне уважение». Кива мигом пришла в себя и вспомнила, с кем разговаривает. Похоже, лекарство подействовало на неё сильнее, чем ожидалось, раз она вздумала злить одного из самых могущественных людей королевства. Тем более, что принцесса права. Принц Деверик действительно спас Киву, пусть даже не из самых серьёзных соображений. «Прошу прощения, ваше высочество», — выдавила Кива. Слова раскалёнными углями обожгли ей язык. «Пожалуйста, передайте брату мою благодарность». Мирин откинулась на стуле. Некоторое время она молчала, прищурив голубые глаза, а потом заговорила. «Я разочарована. Я ожидала, что ты подольше сопротивляться будешь». Кива нахмурилась. «Вы хотели, чтобы я начала упрямиться?» «Я хотела, чтобы ты проявила ту же силу воли, которая заставила тебя подняться на виселицу», — ответила Мирин. «Хотела увидеть ту же храбрость, что и во время твоего прыжка со сторожевой башни». «Хотела увидеть ту силу духа, за которую тебя бы похвалила моя девушка, а мой брат сохранил тебе жизнь». «Вы же сказали, что ваш брат сохранил мне жизнь за красивое личико», невозмутимо заметила Кива. «А еще я сказала, что он глупый». «Вы сказали, что мне жить надоело», напомнила лекарь. «Дважды». «И смотри-ка, ты жива», парировала Мирин. «Только благодаря вашему брату». В голосе Кивы смешались упрёк и замешательство. «Считается ли это вообще за победу в испытании? Мне не придётся...» Принцесса Мирин прервала её взмахом руки. «В глазах закона ты испытание прошла. Ты выжила, а это самое главное». Кива открыла было рот, чтобы заспорить, но Мирин остановила её пронзительным взглядом. «Не начинай!» «Мне и так прочитали целую лекцию по поводу моего вмешательства. А ведь это не я поступила необдуманно. Но меня, конечно же, не могли не втянуть». Мирин продолжала что-то гневно бормотать себе под нос, а Кива тем временем оглядела пустой лазарет. «А где принц Деверик? Почему он не пришел?» Принцесса зашлась звонким, насмешливым смехом. «Отличный вопрос». Мой брат безрассудный, импульсивный дурак. И все же мало на свете людей лучше него. Он сейчас верно ищет себе среди преступников друзей на всю оставшуюся жизнь. Мирин хитро улыбнулась. Ты его, знаешь ли, очень заинтересовала. Иначе, как ты можешь догадаться, он бы тебя не спас. Щеки Кива тронул румянец. Она вспомнила, как принц при огромной толпе Заявил, что она ему нравится. Надеясь, что принцесса ничего не заметит, Кива сменила тему. — А кто... кто устроил вам лекцию? — Капитан Верис? Стражник, услышав свое имя, скосил на них глаза, но ни выражением лица, ни жестом не выразил заинтересованности. Мирин снова расхохоталась. — Ты что? Верис у нас добряк. «Я удивлена, что он сам с башни не спрыгнул, чтобы тебя поймать!» Кива промолчала. Она боялась того, что может сорваться с ее языка. Боялась, что принцесса узнает о ее первой встрече с этим человеком. Узнает, чего он ее лишил во имя семьи Валентисов. Семьи Мирин. Семьи, которую Кива ненавидела и будет ненавидеть всю жизнь, до самой смерти. «Нет». «Это Смотритель Рук, наградил нас с братом. Пара и ласковых слов», — пояснила Мирин. Кива многое бы отдала, чтобы узнать, что это за слова. Если бы кто посмел вмешаться в ход Ордалии, его бы ждало серьёзное наказание, тюремное заключение или даже смерть. Но принц, да ещё и наследник престола, вряд ли Киве придётся вырезать на его коже метку, даже если он разозлил самого Рука. Смотритель был крайне недоволен поступком моего брата и ясно дал понять, что нас не желают видеть на следующих трёх Ордалиях, продолжала Мирин. Между нами, говоря, не очень-то и хотелось. Она вздохнула и поморщилась, словно даже воздух здесь казался ей противным. Киву не удивляло ни то, что Рук отчитал принца с принцессой, не то что они согласились с его требованием уехать. Навряд ли валонские правители горели желанием испортить отношения с человеком, который держал за решеткой их страшнейших врагов. «А почему вы здесь, принцесса?» В конце концов задала вопрос Кива. Ей требовались ответы. «С чего бы Мирин приходить в лазарет, тем более если Рук отослал королевских наследников прочь? И почему она вообще не зашла до разговора с заключённой? Ваш брат меня спас, потому что потому что у него на то была какая-то своя дурацкая причина. И я благодарна, правда. Но это не объясняет, почему вы сидели у моей койки и ждали, пока я проснусь. Вы чего-то не договариваете. Принцесса подняла руку и кивком машинально отшатнулась, словно ожидая удара. Глаза Мирин блеснули за маской, но она не сказала ни слова и только медленно сжала руку в кулак. Воздух вокруг них тут же пошёл рябью. Уши у Кивы заложило от давления, голову как будто наполнили ватой. «Я поместила нас в воздушный карман, чтобы никто не подслушал». Мирин кивнула на Вериса, который разглядывал двор и даже не подозревал о том, что за его спиной ведётся разговор. Восхитившись способностями принцессы, Кива попыталась зевнуть, чтобы избавиться от заложенности в ушах, но неприятное ощущение не исчезло. «У нас совсем мало времени. Скоро он задастся вопросом, почему тут так тихо, и поймет, что я сделала». В мягком, интеллигентном голосе принцессы слышалась несвойственная ему спешка. «Скажи, насколько ты уверена, что у тебя получится пройти три оставшихся испытания?» Кива так удивилась, что прекратила зевать и заставила себя смириться со странностями воздушного кармана. «По-моему, вернее, будет спросить, насколько я не уверена. Я серьезно лекарь. И я принцесса». В тон ей ответила Кива. «Никто еще не переживал все четыре испытания». Она не собиралась высказывать свои надежды на то, что ей не придется проходить испытания, что семья придет за ней раньше. Мирин покачала головой. «Неправда. Когда-то давно люди их проходили». Кива фыркнула. Маковое молоко возобладало над ее инстинктом самосохранения. «Конечно, проходили. Когда люди еще умели колдовать. Не хочу вас разочаровывать, но в моих венах нет ни капли стихийной магии, только если мы с вами недавно разлученные сестры». «Значит, тебе нужно пустить в ход другие навыки!» Мирин явно начинала злиться. «Что ты умеешь?» Кива раскинула руки и тут же пожалела об этом, потому что тело пронзила боль. «Оглянитесь, вот они мои навыки. Я умею лечить людей, и все. Тогда ты умрешь». Три слова, и воздух застыл у Кивы в легких. Мирин откинулась на спинку стула с безразличным выражением лица, как будто не она только что огласила Киве смертельный приговор. «Сама знаешь, это правда», — холодно произнесла принцесса. «И, может, ты такого конца не заслуживаешь? Зато все уверены, что его заслуживает она». Мирин ткнула грациозным пальчиком в сторону задёрнутой занавески Тильды. Кива сглотнула. «Ты умрёшь», — повторила принцесса, — «и вместе с тобой умрёт она». В её глазах не было ни капли сострадания. И, если честно, своей смертью ты значительно упростишь нам всем жизнь. Кива втянула воздух, но Мирин ещё не закончила. Однако принцесса протяжно громко вздохнула. «Похоже, я слишком великодушна даже для себя». Кива изогнула брови. «Что?» Мирин снова вздохнула. «Смотритель рук сказал, что ты здесь уже десять лет. Ты боец, Кива Мэридан. И если ты пережила десять лет заключения, то еще шесть недель точно продержишься. Особенно с чужой помощью». Обезболивающее мешало Киви поспевать за мыслью принцессы. Звучит так, будто... Вот. Мирин запустила руку под плащ, и, быстро оглянувшись на всё ещё ничего не подозревающего Вериса, достала и протянула лекарю блестящий амулет. Кива взяла его и покрутила между пальцев. Осознав, что это, обдумала, может ли она кинуть его в лицо принцессе, или даже для макового молока это будет слишком. На сверкающей цепочке она увидела безупречный герб валентисов. Меч, стрела, корона и четыре поля — были изготовлены из чистого золота, а стихии обозначены разноцветными драгоценными камнями — сапфир для воды, изумруд для земли, топаз для воздуха и рубин для огня. Он был прекрасен, но представлял собой все, все, что Кива ненавидела. — Очень красивый, — выдавила она и протянула амулет обратно. Мирин не стала его забирать. Вместо этого она сказала. «Почти все в моей семье владеют одной стихией, но мне подвластны две. Воздух, как тебе уже известно». Она примолкла, словно хотела убедиться, что Кива слушает. «И огонь». Ещё раз взглянув на капитана Вериса, Мирин повернулась обратно к лекарю и раскрыла ладонь. Над её рукой загорелось пламя. нет, даже не над рукой, прямо на руке. Огонь обвил ее плоть, танцевал на коже, пока она двигала запястьем из стороны в сторону, и языки пламени уже перебрались на ее предплечье, как вдруг принцесса щелкнула пальцами, и все потухло. На ее коже не осталось ни следа ожогов, и даже рукав плаща только слегка почернел. «Впечатляет», — с трудом выговорила Кива, Догадавшись, что принцесса ждет от нее какой-то реакции, Мирин усмехнулась и кивнула на амулет в руке Кивы. Если кто-нибудь, например я, вложит в него огненную магию, то рубин сверху его поглотит. Ее улыбка стала шире, и Киве сразу стало ясно, к чему она ведет. Не знаю, что тебя ждет в Ардалии огнем, но пока ты носишь его при себе, она снова указала на герб. «Магия внутри защитит тебя!» Кива, потеряв дар речи, вылупилась на принцессу, затем перевела взгляд на амулет. «Только не показывай никому, а то подумают, еще что ты его украла!» — предупредила Мирин. Секунду помолчав, она продолжила. «Больше помощи от меня не жди. Последние два испытания тебе придется проходить самой!» Кива молча кивнула, она все еще не знала, что сказать. Однако она накрыла амулет пальцами и спрятала его в складках одеяла. Как только она его убрала, Мирин подняла руку и снова сжала кулак, как несколько минут назад, когда создавала воздушный карман. Уши у Кивы снова заложила, но на этот раз от спада давления, и она догадалась, что они больше не в пузыре. Крайне любопытно было... с тобой познакомиться, лекарь». Принцесса встала и разгладила невидимые складки на одежде. «Жду новостей о твоих успехах в последующих Ордалиях, как бы твоя судьба ни сложилась». Мирин не стала ни ободрять Киву, ни желать ей удачи. Напротив, она как будто искренне радовалась, что может забыть о Залиндове и всех его обитателях, включая тюремного лекаря. И все же Кива не удержалась, и, обретя дар речи, окликнула принцессу, когда та двинулась к выходу. «Подождите!» Мирин замерла и повернулась в полоборота. «Почему вы мне помогаете?» — воскликнула Кива. Амулет под одеялом едва ли не сжёг ей кожу. «Вы же говорили, что вам нет до меня дела. Я не... я не понимаю!» Она сглотнула и заставила себя добавить. Если выживу я, будет жить и Тильда. С чего бы вам так рисковать? Позже, когда маковое молоко выветрится, Кива, наверное, удивится собственной храбрости. Но сейчас она жаждала ответов. Знала ли Мерин, что именно из-за семьи Валентисов Кива попала в эту заварушку? Фарана Меридена арестовали за подозрение в измене против короны. Не было ни доказательств, негнусных заговоров. Его просто увидели на рынке рядом ни с тем человеком не в то время. За подозрение в преступлении его посадили в залендов и Киву вместе с ним. Они оба оказались жертвами обстоятельств, а Керен — всего лишь случайным пострадавшим. У Киева ушло десять лет на то, чтобы смириться с событиями той ночи и прийти к осознанию, что можно сколько угодно размышлять о судьбе своей семьи, но долго на этом не протянешь. Да, несправедливость горечью лежала на языке, но Кива сумела забыть о ней и сконцентрироваться на гораздо более важной проблеме — на выживании. Только благодаря этому она могла трезво осознавать, что если её семья не вызволит её до следующей Ордалии, то принцесса только что сделала ей бесценный подарок, который позволит дожить до третьего испытания. Но... Кива не понимала, почему она так поступила. Повернувшись к лекарю лицом и поймав её взгляд, Мирин поразмыслила над ответом и, наконец, проговорила. «В некоторой степени потому, что у моего братца доброе сердце, слишком доброе, как по мне, особенно для наследного принца», Мирин закатила глаза за маской. «Но будь он хоть сто раз похотливым идиотом, Я все равно перед ним в долгу. Действительно, похотливый идиот. Кива не представляла, чем принц Деверик думал. Она, конечно, была ему благодарна, но она никогда не просила его о помощи. И так как он происходил из семьи Валентисов, возвращать долг ему не собиралась. Никогда. — А еще, — продолжала принцесса, — в тебе живет дух бойца, и я не могу тебя за это не уважать. Думаю, при других обстоятельствах мы бы с тобой сошлись. Возможно, даже подружились бы». От удивления Кива судорожно вдохнула, иначе бы она рассмеялась. Может, Мирин ей и подарила амулет для защиты. Но Кива никогда в жизни, ни за что не... Но этому не суждено быть. прервала принцесса, возмущённый внутренний монолог Кивы. «Признаться, мне кажется, даже с моей помощью тебе испытания не пройти, поэтому я и даю тебе шанс, пусть и бессмысленный». Она пожала плечами, и в её жести не было ни капли сожаления. «Вероятность того, что вы с Тильдой переживёте ещё шесть недель, и что Тильда за это время не умрёт от болезни, ну, ты и сама знаешь». Сущая правда, и Кива это понимала. Ей оставалось только уповать на то, о чем принцесса не знала. На тех, о ком принцесса знала. На семью и на мятежников. «Береги себя. Не дай ей умереть. Мы идем». «Я всегда симпатизировала неудачникам», — почти мечтательно протянула Мирин. «А ты, Кива Меридан? «Самая большая неудачница, какую я только встречала». «Вынужден с тобой согласиться», — перебил ее новый голос. Киви не оставалось ничего, кроме как уставиться на наследника престола, перешагнувшего через порог лазарета. Он держался прямо, высоко подняв голову, и зимний плащ драматично развивался за его спиной, пока он неторопливым, спокойным шагом подходил к девушкам. Но наконец наконец-то!» язвила Мирин. «Мои извинения, дорогая Мири. Я был занят», — извинился принц. «Здесь так много интересных личностей, и у каждого своя удивительная история». Деверик обменялся с принцессой взглядами, и Киви подумала, что они понимают друг друга без слов. Ее уколола обидой. Когда-то и она со своими братьями и сестрами так общалась». «Ну, привет, красавица!» Принц остановился у койки Кивы и улыбнулся ей идеальной улыбкой. Его маска скрывала всё, кроме рта и кобальтовых глаз, в которых плескалось нечто похожее на веселье. «Выглядишь прекрасно!» Он подмигнул. «Прекрасней некуда!» «Интересно, — подумала Кива, — он считает себя обаятельным? Что до неё, то она была совершенно не впечатлена!» И не заинтересована. Мирин назвала брата импульсивным и безрассудным. Судя по всему, он еще слегка и подлец. Не то чтобы Киву это удивляло, тем более, что он спас ее только из-за внешности. Однако она все равно не собиралась смотреть дареному коню в зубы, даже если этот конь измазан слизью. «Ваше высочество», — холодно ответила она, — «спасибо, что спасли мне жизнь». «Принц Деварик. не переставая улыбаться, махнул рукой. «Ну что ты! Не стоит благодарности!» «Лекарь тут жаловалась на самочувствие», сообщила Мирин брату, разглядывая ногти. «Тебе очень повезло вообще услышать от нее слова благодарности!» Кива широко раскрыла глаза. «Признаю, я едва успел», согласился принц. «Еще несколько секунд, и...» Он хлопнул в ладони, и Киво от его жеста замутило. «Но ты жива, и это самое главное. Было бы неприятно лишить мир такой очаровательной...» «Боги, пощадите!» — тяжело вздохнула Мирин, наморщившись. «Мы можем уже ехать, а то мне и так сто лет отмываться придется. Я в жизни не избавлюсь от этой вони. Народная принцесса!» — насмешливо продекламировал Дэврек Киви. «Терпеливая, кроткая, радостная, лучащаяся любовью, добротой и...» «Ой, замолкни!» Мирин взяла брата за руку и потащила прочь от койки Кивы. «Нравится же тебе собственный голос слушать!» «А что? Очень даже приятный голос!» — парировал принц. «А ты как считаешь, Кива?» Кива подскочила, услышав из его уст свое имя. Он, на удивление, беззаботно к ней обратился, Словно они были знакомы уже много лет. Она промолчала, отчего улыбка принца стала только шире. «Занятный вышел денек», — сказал Деверик, хотя сестра продолжала тащить его из комнаты. «Надеюсь, наши пути еще пересекутся, защитница». А потом Мирин, толкнув брата мимо Вериса за дверь, расправила плащ и повернулась к Киве. Я все еще убеждена, что тебе жить надоело. Можешь доказать мне обратное?